Когда Горбунов с ординарцем прибыли в тылы 21-й дивизии, Миронов уже возвратился из боя и рассматривал в бинокль широкую равнину, на которой все еще перекипали мелкие схватки с уцелевшими врангелевцами. Рядом спешеный держал коня в короткой узде Михаил Лысенко. Горбунов заметил, что на ЧД в Кубанской с восторгом и благодарностью следит за командармом и как будто ждет каких-то слов приказаний. Он готов был теперь броситься в любое пекло. Ведь и правда в этом страшном бою он не потерял пока ни одного бойца. Миронов, бледный от волнения, коротко взглянул на подъехавшего Горбунова и обратился к Лысенко. «Ну, Миша, теперь давай, за тобой дело. Выводи остальные бригады из засады и гуляй, казак, до самого Джанкоя. Может, и самого Врангеля прищучишь где-нибудь на путях». Он-то еще победных реляций ждет от Барбовича. Иди. Тяжеловатый Лысенко кинулся в седло, группа всадников сразу же оторвалась от штабного значка. Зато сам командарм неловко сполз с седельных подушек и, медленно, кривясь лицом, перебрался в открытый автомобиль. «Проклятая нога! Вы, Николай Петрович, тоже идите сюда, поговорим». Теперь пускай штабные потрудятся. Обернулся к начальнику полевого штаба Тарасову Родионову. Ваша забота, Александр Игнатьевич, добить остатки Барбовича, взять Джанкой, так, чтобы ни один эшелон не ушел вглубь Крыма. Там крупные боезапасы и весь ихний медснаб. И не забудьте связаться со штабом фронта, как там у них. А я часок отдохну, да и ногу надо перебинтовать. Документы. Председателю СНК и Совета обороны товарищу Ленину, по телеграфу, станция «Воинка», 12 ноября 1920 года. 11 ноября вторая конная армия вступила в Крым. Противник бежит в беспорядке, бросает орудия, пулеметы, взрывает танки и броневики. Бросает лошадей и оборудованные технические поезда, сжигает вагоны со снарядами и пулеметами. В бессильной злобе мстит населению уничтожая пшеницу и фураж. Войска Второй Конный шлют вам привет и выражают уверенность в кратчайший срок покончить с бароном, чтобы затем покончить с пешкой мирового империализма Петлюрой. Командарм Миронов, члены РВС Полуян, Горбунов. военный исторический журнал «Москва, 1980-й», номер 7, страница 64. -я. За двое суток Крым был очищен. В полдень 13-го конница Миронова вступила в Симферополь. По пути вырубила до 10 тысяч бегущих солдат противника и взяла в плен 20 тысяч. Все дороги оставались усеянными трофейным имуществом, брошенной артиллерией, тачанками с обрубленными пастромками, полевыми лазаретами с ранеными и скарбом. До 200 вагонов, груженных военным имуществом, было захвачено только на станции Джанкой. Почувствовав за спиной десант Миронова, донцы Говорова оставили чангарские укрепления и спешно начали отход к Керчи. На их плечах в Крым ворвался третий ковкорпус Каширина и первая конная. В Севастополе царила паника чтобы в рангеле грузились на крейсер генерал Корнилов и транспорт Херсон, а члены правительства и их семьи уже скрывались на морском горизонте, где дымил французский дредноут Вальде-Круссо. 16 ноября Миронов попрощался с Горбуновым, которого срочно отзывали в Москву. Как обычно случается, все уже знали, что Горбунов займет пост управделами СНК при Ленине. Поэтому на станции Симферополь провожающими были не только армейские знакомые Горбунова, но и политработники штаба фронта Гусев и Белла Кун. Редкий слабый снежок падал на перрон, роился в изуродованных обломанных ветвях акации и тополей у прострельного и разбитого снарядами вокзала. Ветер едва колыхал красные флаги на паровозе. Это был едва ли не первый советский поезд из Крыма в Красную Россию. Миронов подошел прощаться последним, как-то странно, по-граждански снял папаху, так хотелось ему стать штатским человеком, кончить наконец-то войну. Но вспомнил все же, что он военный от молодых ногтей, что называется, надел папаху на лысеющий лоб. Пожелал Николаю Петровичу счастливого пути, успешной работы в Москве и добавил после некоторого раздумья: "Что ж, передавайте, пожалуйста, мой поклон Сергею Сергеевичу Каменеву, вы его, конечно, увидите". Он знает мою просьбу, пусть поторопится с переводом. Мне в Крыму оставаться далее нет смысла. Устал, знаете, да и армию, наверное, скоро расформируют. Пора уж демобилизовать старшие возрасты. Мир на земле и благоволение в небеси. И повторил, встряхнув сильно рукой кисть Горбунова. счастливого Путь теперь повсюду мирный. Ну, и будет случай, передавайте нежайший поклон Владимиру Ильичу от души. — Спасибо, Филипп Кузьмич. Передам. Горбунов держался левой рукой в кожаной перчатке за холодный поручень классного вагона, а теплой молодой ладонью сжимал пальцы Миронова. — Спасибо и до скорого свидания. Я полагаю, что очень скоро мы с вами увидимся. А насчет усталости и прочего, то Нини, ни, как говорится, ни в коем случае. Мне даже кажется, что предстоит как раз немалая работа, новые бои и сражения, но на мирном поприще. — До встречи! Поезд лязгнул с цепами и стал медленно отплывать в сторону Джанкоя. Провожающие подняли папахи и платки махали вслед. Лицо Горбунова, молодое, улыбающееся сквозь бороду, исчезло, двери закрылись. Белая паруша кружила в воздухе. Пахло свежим морозцем, кирпичной пылью и остывающим паровозным шлаком. Донской корпус грузился на пароходы в Керчи. Вдоль железной дороги Джанкой-Владиславовка-Керчь без помех веселым малюром и с победными песнями шли полки красных уральцев, третий ковкорпус -ка Николая Каширина. Всего-то чуть более суток требовалось им на этот путь до конечного убежища белых, и этого времени было вполне достаточно для эвакуации, поэтому бежавшие донцы не предпринимали даже арьергардных боев. На рейде дымили небольшие суда, увозившие в Константинополь штабы, генералитет с семьями членов Донского круга и правительства во главе с последним атаманом Африканом Багаевским и председателем Харламовым, кассу, выметенную до последнего рубля, личную охрану. Ночью говорили о том, что турецкое правительство временно предоставит убежище доблестным донцам, какой-то неведомой никому, Чаталджинский район близ Константинополя и, возможно, обжитый когда-то беглыми казаками-некрасовцами остров Лемнос. Последним должен был сойти с берега самый отчаянный и веселый из донских генералов, начальник цветной дивизии гусельщиков, своими развесистыми усами и орлиным взором, разительно напоминавший давнего покорителя турок генерала Скобелева. Он стоял на балконе приморской гостиницы «Европа» и, приходя в себя после ночной попойки с Багаевским, проветривался с обнаженной головой и расстегнутым воротом Френча, смотрел на море, надымившие за краем бухты последние корабли. Ночью говорилось и о том, что начальником временного лагеря на чужбине будет он гусельщиков, как человек, заслуживший доверие в тяжкой войне и еще не потерявший головы при последних неудачах. Но, разумеется, лишь временно, для того только, чтобы заново договориться с союзниками собраться с силами для нового сражения с большевиками. Но то, что грезилось ночью в пылу надежд, никак нельзя было принять всерьез днем или даже на сереньком вполне трезвом рассвете в виду этой бухты и дымящих на рейде судов. Ясно уже было если не всем, то лицам генеральского звания, что союзники не только хотели именно помочь белому движению, демократии или монархии против красных, но старались при этом усугубить и растянуть во времени саму гражданскую войну, анархию и вакханалию в России, дабы ослабить, а при случае вовсе умертвить эту страну Исполина. Герой из сквернослов, любивший разбрасывать вокруг гирлянды замысловатых ругательств, Гусельщиков теперь молчал, осознав вдруг всю непоправимость случившегося, беспочвенность надежд. Разрозненные вялые мысли копошились каждая сама по себе и не подчинялись утомленному рассудку. Свежий ветерок с рейда, словно привычный степной зазимок, насухо брил лицо генерала, выжимал из прижмуренных глаз бисеринки мелких злых слез. Снизу из распахнутой форточки буфета на втором этаже неслись пьяные выкрики, нестройный гомон, берущий за душу гитарный перебор. Еще с вечера шла последняя попойка офицеров его дивизии. Генералы атаманское окружение давно отошли ко сну, либо наоборот мучились с бессонницей и головной болью, а боевое офицерство еще гуляло, еще праздновало и веселилось на собственных похоронах. — Гниды! — мрачные и бессознательно скорее лишь по привычке пробурчал отчаянный генерал Гусельщиков и, застегнув на все пуговицы Френч, велел подавать автомобили охрану. Он отвечал еще и за погрузку в порту. В запущенном буфете второго этажа гостиницы в узком кругу знакомых офицеров обмывал новые совершенно необношенные погоны Есаула штабист полковой поэт Борис Жиров. Действенность момента понятно обращалась общей растерянностью и неразберихой эвакуаций. Да и погоны были, хотя и не химические, как во времена Верхне-Донского восстания, но всякий отдавал всё же отчёт в их африканском происхождении. Африкан Багаевский в последнее время не скупился на и награды, и даже сам свежий Исаул Жиров хорошо понимал, что повышение в чине производилось с единственным расчетом на получение сносной пенсии от какого-нибудь эмигрантского благотворительного общества или комитета в дальнейшем и только. Поэтому-то не было ни громких хлопков шампанского, ни заздравных спичей. Друзья собрались скоротать за горькой рюмкой эти последние часы на последнем русском берегу. Чаще прочих звучало турецкое слово лемнус означавшее в данном случае «изгнание». Жиров по своему обычному легкомыслию был, впрочем, достаточно бодрый весел. «Наша жизнь копейка, и пропадем мы не за грош». Этот припев походной казачьей песни как бы органично жил в нем еще сначала германской, И он даже не помышлял о каком-либо нравственном сопротивлении и печальному рефрену, повторявшемуся после каждого неловкого поворота той песни. И не грустил, как и всякий порядочный офицер, по поводу сильно затянувшейся всеобщей игры со смертью. Жиров, как мог, развлекал друзей, бренчал на старенькой гитаре, пел что-то привычное и замызганное, вроде «Были когда-то и вырысоками», до самой полуночи, когда в тесный буфет зашел вдруг чужой офицер, не казак неизвестно почему, оказавшийся в Керчи. И тогда решительным образом сменились и настроения, и характер разговора, утвердившиеся с вечера. Усталый только что с дороги поручик огляделся, хмыкнул удивленно, и, раскрыв объятия пошел на самого именинника. «Милый мой Боря, свет ненаглядный! Да неужели же от тебя довелось увидеть снова на краю земли? Сколько лет, как говорится!» И уже обнимал Ясаула, тряс подружески его тяжелые мясистые плечи, обремененные свежими погонами, радостно смеялся. И никакого уныния на членово прибывшего никто при всем желании не смог бы обнаружить. «Поручик! Какими судьбами здесь удивился Борис Жиров?» Перед ним стоял тонкий, спортивного вида поручик Щегловитов. Старый контрразведчик еще со времен Лавра Георгиевича Корнилова и Каледина, в последние годы успешно лазавший по красным штабам, то в роли особого порученца фронтового масштаба, то комиссара в черной кожаной тужурке и при особых полномочиях. Была у него там даже и своя сеть, случайно порушенные и разоблаченная в середине девятнадцатого. На самом он был еще жив и здоров, и только временно, видно, и отирался по эту сторону. «Какими судьбами», — повторял веселый и немного хмельной Жиров, — так эдак, оглядывая неистребимого лазутчика. — Все теми же неисповедимыми, — сказал Щегловитов, жадно оглядывая разгромленный стол с остатками жирной еды. Он был с дороги, и это заметили все. Неудивительно, что человека сразу же потянуло к еде. Щегловитова усадили на чье-то место, дали чистую тарелку и вилку. Контрразведка, как всегда, не дремлет, не без юродства, имея в виду полное крушение всяческих предприятий на этом свете, спросил Жиров. Щегловитов с излишним вниманием взглянул на знакомца, они знали со времен печальной эвакуации из Новороссийска, глянул, как бы стараясь прощупать душу Ясаула, и кивнул неопределенно, вроде сейчас наемся, потом отвечу, и принялся за остывшую баранину. Официант из крымских татар принес под салфеткой свежую порцию зелени, и соусник забрал пустую посуду. «Красный далеко?» — спросил кто-то из угла. Щегловитов тяжело дышал, наливая водку в пузатые рюмки толстого стекла, морщился. Всю порядочную посуду здесь, как видно, уже давно перебили, приходилось столоваться без ложных претензий. Рюмку брал плебейским движением, не за ножку, а в обхват всеми пальцами. Сказал, никому в отдельности не обращаясь, лишь для констатации положения, корпуса ширина на полпути к желанной гавани, завтра будет здесь. Уральские казаки под командой бывшего подъясаула Каширина сидят у вас, так сказать, на хвосте. Что касается второй конной, то она уже в Симферополе, и не сегодня, так завтра довершит дело. Если, разумеется, не грянуты ерехонские трубы, и не начнется суд праведный. Правая сторона лица и уголок рта у поручика нехорошо дернулись в нервном тике. — За ваше здоровье, господа офицеры! Говорить, собственно, было не о чем. Все слова были исчерпаны еще в тот момент, когда под Петроградом и близ Новочеркасска заговорило оружие. Теперь и оружие, кажется, вынуждено было смолкнуть. Начиналась пора черного кладбищенского молчания. Из полутемного угла выдвинулся молодой сотник с длинным, высохшим чуть ли не до черепных костей лошадиным лицом и горящими глазами. В глазах пылала великая надежда и решимость стоять до конца. Ему давали дорогу. Это был тот самый бывший вольноопределяющийся Пухляков, что весной 18 молча пристрелил командира революционных отрядов Голубова, прибежавшего каяться прямо в партизанский штаб полковника Денисова. С тех пор он стал сотником, и его знали все. Сотник пристально всматривался в лицо Щегловитова, еще раз исказившееся тиком, и без спроса присел рядом. Взгляд его кричал изнутри и одновременно вопрошал, чувствуя некую родственность настроений. Щегловитов же хранил мрачное нерасположение духа. С одной стороны, он был все же обижен нелестным упоминанием о контрразведке, с другой, ему нечем было ответить на зов святой, жестокое, ничего не прощающее взрослому миру юности в лице сотника Пухлякова. — Вы понимаете... — сказал сотник, невежливо притронувшись бегающими тонкими пальцами к рукаву Щегловитова. — Вы понимаете, все как-то смирились, словно отравленные газом. Но ведь был ледяной поход, было и самопожертвование, поручик. Я прошу, скажите им. Тут совсем не кстати затренькал на гитаре жиров и запел неприкатливые куплеты собственного сочинения Слушать их было жутко, но до времени никто не посмел прервать хозяина пирушки. Поздний час и общую усталость примеряли. Жиров, отвалясь к стене, пел. Около него на грязном блюдце чадило дешевое, обмокшее по краю папиросы. Вначале шли дела отлично, брыкался Врангель энергично и, развивая в красных злобу, разбил взорвавшегося жлобу. На север Таврии залез но тут-то и попутал бес, и вместо славы, вместо блеска вдруг получилось юмореско. — Боже мой, господа! — вне себя, но как-то немощно и хрипло вопросил сотник пухляков, поочередно шаря глазами по лицам друзей в круг стола. — Господа, что же мы? Нельзя же глумиться! «Ладно», — махнул бледной рукой кто-то рядом. «Недолго музыка играла, недолго плакал Орликин. Что уж там, сотник?» «То есть? Что вы этим хотите сказать?» Ответа на многозначительное восклицание вообще не последовало. Простые души, как и всегда, уклонялись от понимания высокого и вечного, а Борис Жиров, усмехаясь, продолжал бренчать на гитаре. «Генеральный же наш штаб?» оказался слишком слаб, и весь план его мудренный в пух и прах разнес Миронов. Никто особенно не вслушивался в кощунственные куплеты, но никто и не хотел возражать и вдаваться в подробности. И все же последняя частности из этой плебейской частушки все-таки задела Щегловитова. Он был дворянин и однофамилиц знаменитого министра юстиции при Петре Аркадьиче Столыпине, во времена порядка и благоденствия. Он не мог стерпеть и сказал, не скрывая брезгливость. Удивительный народ эти казаки право, чтобы не сказать хуже, но... Как, извольте понимать, Исаул, эту вашу извечную... сепаратистскую оппозиционность к существующему порядку вещей? царь был плох, это ясно, как апельсин. Франкмасон Керенский, скрытый еврейчик и краснобай главноуговаривающий в войсках и все тому прилагаемое. Никто его не поддерживал, в том числе, разумеется, и донцы молодцы. не ли знать подробности? Так вот, в ночь на 25 октября старого, разумеется, стиля, в самый разгул министр-председатель всея Руси поднимает трубку телефона и вопит отчаянным голосом в штаб 4-го донского полка, расквартированного в столице. «Спасайте режут!» Лезут в зимний дворец и оружейную палату, а? И что же? По полку дежурит обольшевиченный Есаул. Как его черт? Кузюбердин. Не извольте ли знать? Полукалмык, полусволочь. Так вот он-то и ответил министру-председателю, ничто же сумняшися. Казаки, мол, уморились и сплять. Будить по такому пустяковому случаю не считаю нужным, а? Коронная фраза, достойная аналов. — Так что вы на это скажете, Есаул Донского казачьего войска Кузевердин? Прошу запомнить. Все молчали. Щегловитов с недоумением обвел бледневшие лица офицеров злым взглядом и остановился на Жирове. — В общем, Керенский вам не подошел, равно как и государь-император. — Ну, что касается большевиков... И с ними насколько я знаю была без радости любовь не так ли он распахнул тужурку и переводя дух растирал грудь округлыми движениями правой руки едва появился деникин снова свара неподчинение черт знает что да что говорить своего то атамана петра краснова и то съели не мудрство и лукаво в кульда в воду теперь в рангель святая душа кремень искупитель всех прошлых вин русского офицерства Несмотря ни на что, отсрочивший конечную развязку на целый год, целый год жизни, господа! И какой жизни, каких побед, так и его вы тоже оголяете посреди непристойной частушки. Глумитесь, как... Не могу и не собираюсь омрачать вашего дня, тем более в такое тяжкое время, но, Есаул, пора и образумиться. Есть же что-то святое, в конце концов, у всех нас за душой. Россия, наконец! Отечество! Сотник пухляков как бы ожил и расцвел изнутри. Глаза прояснились и ждали высочайшего откровения, способного не только увлечь, но и спасти на самом краю бездны. ножиров не дал ему торжествовать. Он коротко спутал гитарный перебор мягкой ладонью, унял струны и отбросил музыку на засаленный бархат зеленой банкетки у стены. В нем что-то произошло за время этих откровений, поручик. Он сбросил с лица глуповатую маску, спасительную в этот немыслимый час общего крушения и расплаты, и сказал, вызывающе грубо, исключительно ради вдохновившегося так не кстати земляка сотника, «России? к Какой ради России?» Спазма ненависти перехватила ему дыхание. Той самой, что спустило собственную кровь еще в удельной междуусобице, докалке и трубежа. Ради тех ее сынов-умников, что поочередно радовались тому, как Батэ отворачивал им головы, полонил жены дочерей, или России Ивана-изверга, вышигавшего глаза и вырывавшего языки самым прозорливым, на страх друзьям своим и в назидание потомству россии которая только умела умирать за себя, но никогда не умела жить. той россии что от века запускала на горб народу, то шведов, бояк, то немцев, беронов, то полную немецкую слободу, монцев и прочего торгового жадовья. Да, Господи, я уж умолчу о плавучих качелях, пускаемых по дону Петром Просветителем» искоренившим все лучшее, что было на русской земле, казачьи демократическое устройство жизни, маломальски терпимые формы общественного существования, формы свободы железного порядка, когда воистину один за всех, все за одного. Он перевел дух и договорил более спокойно. «Бракосочетание царствующих особ. Во что это вылилось?» И наших царевин брали в свои семьи французы, немцы, австрийцы, шведы, датчане. И наши белотелые красавицы хаживали в луврах и прочих дворцах в роли королев и великих герцогинь. Но ведь даже и в голову никому не могло прийти, чтобы там после бракосочетания заполнить двор своими, а потом и прибрать к рукам целый народ. Именно в голову не могло прийти на А Зимний дворец, царское село, культура наша, законы, гнет на Руси, разве это все русское, наше? Да, Боже, сохрани! Кругом одни Бенкендорфы, Клинмихели, Фродериксы, Штюрмеры, не говоря уже о миллионерах Цейтлиных. И при каждом нашем Чайковском обязательно их не Рубинштейн, как в наказание Господне. До каких же пор поручика? Он был не прост, этот свежий Исаул, бездарный полковой поэт. Это еще и раньше в новороссийский понял Щегловитов. Но он не знал, что Жиров не глуп до такой степени, да. Жиров просто не считал возможным, по-видимому, показывать себя в натуральную величину в светских кругах. Каким-то манером уживался душой в лохане собственной пошлости и цинизма. Это было просто невероятно. Да может ли так человек? Но была же и другая Россия!» — громко вскричал Щегловитов, мучась от искреннего непонимания. Рука до боли в косточках сжимала мельхиоровую вилку и вздрагивала от напряжения. «Другая?» «Не знаю, не видал!» Так же громко в неправедном запале ответил Жиров, приподнимаясь и снова плюхаясь на место. «Есть, конечно, что-то такое... неопределенное нечто!» — пощупал воздух пальцами, проваливаясь в пустоту. «Нечто!» — Да, прости, поручик, именно так. Хочется рыдать или пулю в лоб, может быть. Ярость улеглась, пыл проходил, хмель рассеивался. — Сколько помню себя, сколько знаю нашу русскую историю, — побледнев заговорил снова Жиров, — бьются люди над одной нелепой загадкой. Что такое есть она, Россия? с выбитыми зубами, с пустыми глазницами, ослепленными шилом, плюясь кровью, вопрошают, что сей грозный призрак означает. Почему такая любовь в ко всему этому? Откуда, боже мой, такая любовь, а? Не от того ли, что все нутром чуют? Она, мать Россия, в рабстве, сама сирота. Да вот стихи послушай. Нет, нет, не мои, другие. Я их помню издавна, буду помнить даже на краю могилы, как вот и сейчас... Жиров, бесталанный поэт, как ни странно, помнил чужие настоящие стихи и читал их. «За что любить тебя? Какая ты нам мать, когда и мачеха бесчеловечно злая, не станет пасынка так беспощадно гнать, как ты людей своих казнишь уставая? Мечты великие, без жалости губя, ты, как преступников, позором нас клеймила, ты злобой душу нам, как ядом напоила». Какая ж мать ты нам! За что любить тебя?» Хотелось крика, стенания всхлипа, и оттого, видно, замолк полковой поэт Жиров, потеряв голос от волнения. И тогда не выдержал молодой сотник и закричал с пьяной истовостью. «Но дальше! Есть же еще и другие слова! Дальше должны быть непременно! Без веры нельзя!»